В 1828 году комедия Франсез приняла благодаря ему к постановке Ромео и Джульетту Виньи и Дешана. Правда, пьеса так и не увидела света рампы, но разве можно добиться всего сразу? Дюма спросил у своего любезного и эрудированного начальника Лассаня, «Вы знакомы с бароном Тейлором?» «Нет», — ответил Лассань. «Но он близкий друг. Но Дье. вы мне как-то рассказывали, что сидели с ним рядом в театре. Напишите ему. Напомните об этой встрече. Он, должно быть, давно меня забыл. Он никогда ничего не забывает. Напишите ему». Риск был невелик. Дюма написал письмо, в котором вспоминал вампира, их беседу, библиофилию, свистки, изгнание из театра, и в заключение просил Нодье рекомендовать его барону Тейлору. Незамедлительно пришел ответ в виде записки от самого Тейлора, который приглашал Дюма прийти к нему на квартиру в семь часов утра. Дюма явился в назначенный час. Ему открыла дверь старуха-горничная. «Начинайте, молодой человек, я вас слушаю», — сказал Тейлор, который в это время принимал ванну. «Я прочту вам только один акт, и если вам наскучит, вы меня остановите». «В добрый час», — пробормотал Тейлор. «У вас больше жалости к ближнему, чем в ваших коллегах. Что ж, это хорошее предзнаменование. Я вас слушаю». Дюма кончил первый акт и спросил, не решаясь от страха поднять глаза, «Мне продолжать, судать? «Ну, конечно», — ответил в вконец продрогший Тейлор, «но только сначала я должен лечь в постель. Черт меня побери, это хорошо». И королевский комиссар Сам потребовал, чтобы Дюма прочел сначала третий, потом четвертый, а потом и пятый акты Христины. Когда Дюма умолк, Тейлор вскочил с постели и закричал Вы сейчас поедете со мной в Комеди Франсес. Позвольте спросить, зачем, суды? Чтобы вас унесли в списки для прослушивания. Значит, я. «Смогу прочесть Христину-совету в следующую же субботу!» Дюма прочел Христину-совету и в первый раз увидел в непосредственной близости королей и королев театра. Пьесу приняли при условии доработки, поскольку у ней были допущены большие вольности — Совет постановил, что она должна быть отдана на суд автору, на которого комеди франсез может полностью положиться. Но Дюма был слишком счастлив, чтобы придавать значение подобной оговорке. Его пьеса принята комеди франсез а ему всего двадцать шесть лет. Какое чудо! Мать. Видя, что он вернулся домой раньше обычного, пришла в ужас. «Что случилось? Неужели Александра прогнали со службы?» «Приняли, матушка!» — радостно закричал Александр. «Приняли на аплодисменты!» И он пустился в пляс. Генеральша решила, что сын сошел с ума. Она обратила его внимание на то, что он пренебрегает службой и может за это поплатиться» тем лучше, у меня будет время сидеть на репетициях. А если твоя пьеса провалится, на что мы будем жить? Я напишу другую, и она будет иметь успех. В тот же день знаменитый актер Фермен зашел к Дюма в канцелярию и сообщил ему, что совет выбрал в судьи Христины господина Пикара. Автора доброй сотни комедий, побочный родственник, городок, провинциалы в Париже, два филибера, рикошеты, имевших шумный, но приходящий успех. Нелепый выбор. Этому комедиографу, не обладавшему ни талантом,